Глава двадцать пятая. Как только я вернулся на станцию, то первым делом залил в базу ополчения информацию о кастмах, особые приметы, отображения и глюки на сканерах, способы нейтрализации. Вообще все данные, полученные за день, включая зоны, куда возможно направились фогеры. Потом побродил по пустой станции. Все уже спали, только я стрема зависли в операторской. Кук, что у вас, прием? — спросил я по рации, хоть и был всего в паре шагов от кресел. — По себе я знаю, как неприятно, а порой и опасно, вмешиваться в синхронизацию. Можно и заикой стать. — Ведем бой! — ответила Хоук слегка запыхавшимся голосом. — Вы следили двух фоггеров, попытавшихся ограбить мага с дроидами. Ополченцы среагировали, а мы быстро подтянулись. — Справитесь? — спросил я. Хотелось предложить помощь, но далековато идти. — Да, ведем бой на подавление. Местные ополченцы — нормальные ребята. Не козлы картельные. Жалко, что не все такие. — Не рискуйте сильно, а завтра тогда все обсудим. Я пожелал ребятам удачи и все-таки пошел спать. Только, несмотря на усталость, не смог сразу уснуть. Никак не удавалось прогнать мысль, что теперь так будет всегда. Что кончились теплые деньки, как бы странно это ни звучало в мерзлоте. Но потом я все-таки отключился, а через четыре часа сменил мету, убедившись, что с ястребами все хорошо. Наши транспортники прибыли на базу, а их содержимое уже попало в руки Эбби. «Добро пожаловать в центр управления буревестника. Челап на страже!» Когда мета синхронизировалась, я уже полностью восстановил энергию Ориджинала. Еще я перелопатил все свои навыки, особенно придирчиво изучая тот, что достался из сердца киберведьмы. И ведь так ничего я не узнал. Искрка была бессильна в переводе нового для нас языка. Интуитивно понятными были только две вещи: таймер отката, который составлял порядка ста часов плюс-минус, вычислять и переводить значения системы пришлось экспериментальным путем, засекая и сверяясь с фактическим временем. Вторая условно понятная величина — это потребляемый заряд энергии на активацию навыка. Условно, потому что был разбег от 30 процентов запаса до 90 в зависимости от уровня того, что ты пытаешься вырезать из чужой системы. Я опустил за руль мету, и мы выехали из туннеля. Дорога практически сразу забрала вправо, а потом мы покатили вниз под довольно большим углом. С той стороны завалов к нам так никто и не пробрался, но здесь уже встречались новые монстры. На камнях повсюду, словно чтобы погреться, лежали серые ящеры с кустиными наростами на лапах, спинах и головах. Еще и блестело это все, будто на солнце лед подтаивает. На нас они реагировали с интересом, вроде только что лежали, прищурив глазки, а как только машина оказывалась в зоне досягаемости, тут же срывались в атаку. Их десятиметровые прыжки подсекались под грохот выстрела из скаутгана. Я на заднем сиденье не только и делал, что метался от окна к окну, не жалел патроны, радуясь каждой единице полученного опыта. До следующего уровня оставалось совсем чуть-чуть, так что шанс вернуться домой с повышением был высоким. Лучше, конечно, с двумя, но загадывать не стоило. Отбившись от ящеров, мы вновь получили небольшую передышку. У монстров тоже были и свои зоны контроля, и свои патрули. Крупные твари распугивали мелких, а мелкие к нам особо не лезли. Так что следующий час мы пропетляли по гористой местности без сопровождающих и встречающих. Очередной подъем и спуск. И перед нами открылся вид на долину, застеленную бледно-желтой туманной дымкой. Поэтому она солнечная. Тот, кто придумал такое название, похоже, был тем еще оптимистом. С недоумением спросила Мета. Это еще хуже, чем аномалии. Их хотя бы можно обойти. В ее словах была своя логика, но в отличие от аномалий плотный туман, нависающий над долиной, по данным прошутеров, не разъедал броню и визоры, а всего лишь создавал сканерам проблемы с видимостью. Мы спустились к долине, ориентируясь на камеры искорки. Картина, конечно, была не то, чтобы четкой. Да, силуэты кристаллов угадывались, но сказать, что я получил понятный и безопасный маршрут, тоже нельзя. Что будем делать? – спросила Мета, которую явно беспокоила перспектива остаться без машины в тумане. – Проеедем, – уверенно сказал я. Медленно, но верно. Я выйду, проведу. Выскочил наружу и активировал фейсборд. Медленно полетел вперед. Как только меня окутал плотный туман, я почувствовал легкое давление на лоб и виски. Тут же захотелось протереть визор специальной тряпочкой. Эффект запотевшего стекла какой-то объяснялся тем, что среда здесь была, пусть и не такой агрессивной, как в Номалии, но пыталась оказывать воздействие на броню. Система Ориджи справилась через несколько секунд. Давление осталось, но четкость зрения вернулась. Ты как? спросил я у девушки. Терпимо. «Если не считать того, что я не вижу ничего, кроме твоей задницы, то да, терпимо», — ответила Мета, слегка поскрипывая зубами. «Не самый плохой вид, между прочим», — сказал я и прибавил скорости, облетая выросший впереди лес из огромных полупрозрачных кристаллов. «Эй, я же не сказала, что он плохой!» «Тогда не отставай!» «Из плюсов, монстрам здесь тоже не нравилось!» Из минусов, ценного или полезного, здесь вообще ничего не оказалось. А сами кристаллы, хоть и применялись в некоторых производствах, не были незаменимым эксклюзивом. По пути нам встретился только один транспортник, почти полностью изъеденный крабами-падальщиками. Странно, обычно они таким не лакомятся. Это либо с голодухи, либо какой-то новый вид со своими пристрастиями в еде. Проезжая мимо, я заглянул в окно. За рулем сидел клон, в груди которого падальщик устроил себе гнездо. Голова дроида была откинута назад, а вместо визора торчали оборванные, обкусанные провода. Руки, то что от них осталось, до сих пор сжимали руль. Какой-то бедолага охотник без опознавательных знаков забрался в такую глушь, что его даже вытаскивать никто не стал или не смог. Часа через два разворотов, объездов и блужданий в потемках я увидел впереди просвет. Искорка тоже говорила о том, что мы почти у цели. Бледно-желтый туман начал рассеиваться, а потом полностью отступил, и мы выкатили к подножиям холмов. И еще каких-нибудь пятнадцать километров в горах, и мы на месте. Преодолев последний подъем, мы припарковали пикап в небольшой нише в скале. На вершине горы выл ветер. Погода испортилась, и холодное солнце заволокли пухлые серые тучи. Мы стояли почти на самой вершине, пытаясь понять, в каком направлении искать. Никакого сооружения, никаких подземных туннелей искорка не обнаружила. Миа-то быстро передвигалась от камня к камню, осматривая их в поисках тайного входа. Я собственного сканера переключился на картинку с воздуха и только тогда увидел что-то знакомое. «Это символ!» — крикнул я, стараясь переорать бушующий ветер. «Где? Ты что-то нашел?» Метта оторвалась от своего занятия и подбежала ко мне. «Все эти камни!» — пояснил я, показывая ей изображение, сделанное искоркой. «Если смотреть сверху, они образуют символ, треугольник и вписанный в него круг, а центр у круга...» «Вот здесь!» Сказали мы почти одновременно и бросились к едва заметному среди других каменному возвышению овальной формы. Попытка проявить символы и скрытый замок закончилась неудачей. Ни щелей, ни каких-то панелей, похожих на дверь, мы не нащупали. Вход, вероятно, был где-то совсем в другом месте, но искать его можно до посинения, поэтому я принес бур из пикапа и принялся за дело. С новой моделью освоился довольно быстро, только мощность никак не мог отрегулировать. То слабо било, то чересчур сильно, но порода наконец поддалась. Я отпихнул ногой камень и лед, расширил проход и заглянул внутрь. Внизу находился колодец, дно которого оказалось сильно глубже бокового ответления. Как думаешь, там спящие? – спросила Мета. Они, конечно, те еще застранцы, но валить их вон с ней не хочется. Думаю, там всего лишь склад, ответил я, разглядывая данные со сканера. И, скорее всего, не очень большой. Монолиту определить не удалось, энергетические маркеры тоже. Защита, если и была, то уже пришла в негодность. Излучения я не чувствовал, и ведьма чуть-чуть ее молчала. Появилась только частичная проекция небольшого помещения и кандра каких-то механизмов. Потолок, похоже, все-таки должен был как-то подниматься, как я понял. Ах, понять бы еще логику фогеров, с которой они в спячку отправлялись. Почему не сразу все вместе? Троиды, оружие, техника. Боялись землетрясений или расхитителей гробниц, или просто предпочитали не складывать все яйца в одну корзину. Лезть было недалеко. Я зацепил трос за край проделанной дыры и в три широких прыжка оказался внизу. Меда последовала за мной. Я выпустил искорку, используя ее в роли лампочки, и протиснулся через неровные края стены. Понял, что надо было буром чуть в сторонке долбить. Ровно в помещение бы попали, всего лишь разрушив потолок. А так получилось, что мы всю стену прожгли. Действительно склад, пыльный, слегка обледенелый, но все-таки склад. В камне были выдолблены узкие полки, а напротив стояли длинные боксы, покрытые плесенью. Под потолком висела какая-то штука, по форме похожая на обычный кондиционер. На полу под ней раскрошился монолит. Вероятно, эта штука должна была поддерживать здесь определенный микроклимат. Но первая не пережила влияние мерзлоты. «Алекс, здесь какие-то ящики!» — крикнула Мета, подойдя к боксам. «А не лыжи здесь, что ли, хранят?» «Лучше!» — ответил я, тоже подошел, надеясь, что знаю содержимое. Очистил первый ящик, проверив, что стыриус выдержал, и целостность не нарушена, и вскрыл. «Что это за дура?» — хмыкнула Мета. «Я называю это противомеханоидным ружьем, но фогеры зовут это пантган». Я проверил внутреннее содержимое крышки и, облегченно выдохнув, сразу же закинул найденные там мастер-схемы и кристаллы Скайкрафта в рюкзак. «Звучит круто, конечно», — сказала Мета, попытавшись вынуть пандган из коробки. «Но как мы их отсюда вытащим?» «Бачком», — я пожал плечами. «Если что, расширим проход». «Это ты еще пианино на девятый этаж не таскала?» — подумал я. «Была бы цель, и тогда как-нибудь дораскорячишься». Но этой мыслью делиться с Метой я не стал, а полез смотреть остальные ящики. Испортился только самый нижний, откуда только кристаллу удалось забрать. Но три ружья у нас в итоге появилось. И пока Мета пыталась их изучить, а скорее всего даже приспособить к своему страйкеру в виде обреза, я пошел изучать ниши в камне. Нашел пару десятков небольших ящиков, наполненных теми самыми датчиками, которые я нашел на кастомном маджонге. Как их применять в обычной не фоггерской жизни, я пока не придумал. Но и оставлять их так тоже нельзя, так что мы все загрузили в кузов пикапа вместе с очередной партией приборов неизвестного назначения. В основном там была оптика, но еще какие-то запчасти, которые никто в нашем мире не знал, как использовать, но зато вполне успешно продавал в качестве археологических находок. Потом я нашел несколько аварийных комплектов с базовым набором мастерских: фонарь, простейшая маскировка, ледоруб. Небольшая запаска крафтовых пилюль, какие-то проблесковые маячки и трос, который оказался как нельзя кстати. Маячки мы пока что ковырять не стали, потому что предположили, что проснувшиеся фогеры с их помощью вызывают подкрепление. На самой верхней полке я нашел еще одну мастер-схему. По сути, вся эта поездка могла быть только ради нее одной. Апгрейд для скаутгана, позволяющий добавить к нему новый модуль. Я тут же активировал его, на несколько минут зависнув перед экраном. В ветке навыков скаутгана появилась новая иконка со снайперским прицелом. А в описании оружия к проекции теперь добавился длинный ствол, сошки, новая версия приклада и оптика, но почему-то квадратная. Зато с подсказкой про эффективную дальность до пяти километров. Теперь скаутган мог принимать три возможных формы. пистолет с подствольником, штурмовая винтовка и снайперка. При этом расположение иконок выглядело так, будто еще двух, а то и трех форм не хватает. Там могло быть что угодно — тазер, пистолет-пулемет, дробовик. Пожалуй, так можно и до пандгана прокачаться, хотя для ассасина это уже будет слишком тяжелая пушка. Как только мы выбрались наружу, я тут же проверил винтовку в действии. И пусть с пяти километров подстрелить ящера у меня не получилось, но с двух я стрелялся более чем результативно. Практически проложил нам безопасную дорогу из долины. В сравнении с обычной версией скаутгана повысилась и убойная сила. Ни на одного монстра не потребовалось второго выстрела. Правда, и трофеи с них собирать было уже сложно. В клочья твари не разрывала, но дыры оставались приличные. Немного тренировок. особенно в паре с искоркой, выступавшей в роли наводчика, и можно будет вести огонь вне зоны действия сканера.、И、еще бы навык беззвучной стрельбы найти, да остальные возможности разблокировать. Но это я уже размечтался. Больше ничего интересного на складе не нашлось. Возвращаться на станцию мы решили через соседний сектор. Выходил довольно приличный крюк по километражу, но карта показывала, что там есть хоть какие-то дороги. Да и искать путь в объезд завала нам не хотелось. Мне то отрубилось, потеряв связь со страйкером, так что рулить все время пришлось мне. Я проехал мимо пары старых временок на выезде из солнечной долины, потом мимо заброшенного поста Ангарда, рядом с практически полностью заметенной снегом научной станцией, бесхозный какой-то сектор у соседей. Если надумаем расширяться, то с них и начнем. Я выехал на тракт и еще через пару часов подъехал к границе. Разглядел там отряд дроидов-ополченцев. Можно даже сказать, это были наши парни. Один из осознанных отрядов, действующих вопреки махинациям картеля. И уже включенный в нашу новую сеть. Хоук заранее их предупредила, поэтому меня не проводили приветственными гудками. «Ах, маловато пока!» Всего два транспортника и «Времянка» вместо полноценного блокпоста. Один джип патрульный, второй — с работягами, которые прокладывали датчики, формируя охранный периметр по всей границе сектора. Я тоже посигналил в ответ, искренне радуясь, что работа кипит. Понятно, что еще не одна неделя пройдет, пока мы сформируем нормальную защиту сектора, но любой путь начинается с первого шага. Когда я вернулся на станцию, меня уже все ждали. Аж извелись, но не рискнули вырывать из синхронизации. Во-первых, наконец-то приехала Алиса. Во-вторых, у Роберта подгорала гениальная идея открыть в Ворм-Сити оружейный магазин «Челаба». Он уже успешно арендовал выбранное нами помещение, которому еще и два склада прилагалось. В-третьих, Татьяне не терпелось начать перенос аномалий. Типа она готова попробовать. И так далее. Ебе хотелось обсудить трофеи. Хоук — итоги первых дней. Как организация ополчения, так и первые стычки с фоггерами. Казалось, что единственный, кому я не нужен, — это Николаич. И то благодаря приезду дочери. Так-то у него тоже был готов отчет по механоиду. Так, и с чего бы начать?